Ну, а сегодня в свою очередь я выручаю вас. Кроме того, вы друг Маттиа. А для такого хорошего малого, как Маттиа, можно многое сделать. Я спросил его, как далеко мы находимся от Литтлхэмптона. Он ответил, что осталось не меньше 2 часов езды, и что следует торопиться.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 Боб придержал лошадь, заставил её идти шагом и осторожно направил её на просёлочную дорогу. Сойдя с повозки, он велел нам оставаться у неё, держать лошадь, а сам пошёл узнать, здесь ли его брат, сможем ли мы уехать на его судне. Должен признаться, что время отсутствия Боба тянулось для меня очень долго. Мы с Маттео молчали и слушали, как шумно бьётся море о песчаный берег где-то недалеко от нас. А звуки эти усиливали наше волнение. Мы оба дрожали. Наконец послышались шаги. Это возвращался Боб. Сейчас вот сейчас решится моя судьба. Боб оказался не один. Когда он подошёл к нам,